Литейный мост Петербург не случайно называют Северной Венецией, ведь он, как и итальянский тезка, славится мостами. В Петербурге 342 моста, и если вытянуть их все в одну линию, то их общая протяженность составит примерно 11 километров, и почти каждому из мостов Нашлось место в городском фольклоре. При этом одни мосты помнят о реальных событиях, другие являются декорацией вымышленных историй, а третьи вошли в загадки и поговорки. С Литейным мостом связана самая популярная в городе загадка, где днем и ночью, зимой и летом можно увидеть 546 изображений герба Петербурга. Ответ ясен. В ограде Литейного моста 546 щитов с изображением скипетра и скрещенных якорей, которые поддерживают с двух сторон русалки. Литейный мост соединил Литейную часть, это безымянный остров, с Выборгской стороной, правым берегом Невы, в 1878 году. кстати В районе моста Нева имеет наибольшую глубину — 24 метра. В конце XVIII века через него построили наплавной плашкоутный мост от Воскресенского проспекта, ныне Чернышевского, на Выборгскую сторону. Мост получил название Воскресенский. В 803-м был сооружен новый наплавной мост, который наводился до 1849 года. Тогда в результате разборки литейного двора на набережной до берега Невы пролегла новая сплошная магистраль Литейный проспект, связавший центр города с Выборгской стороной. Поэтому Воскресенский мост был переведен на трассу по оси Литейного проспекта и стал называться Литейным. На протяжении многих лет Литейный наплавной мост служил единственным средством сообщения между этими районами, и жители их испытывали на себе все прелести такого несовершенного, дважды прерываемого в году способа переправы через Неву. Поводом к сооружению нового постоянного моста через Неву, второго после Благовещенского, послужил срыв бурным ледоходом в апреле 1865 года на плавной переправы у Литейного проспекта. Правда, еще и до этого происходили аналогичные случаи с другими наплавными мостами, но они не вызывали столь сильной реакции государственных учреждений. Достаточно сказать, что для изучения причин аварии Литейного моста была создана специальная экспертная комиссия. Только в августе 1869 года Дума высказалась за постройку Постоянного моста по трассе Литейного проспекта. Пока шли обсуждения проектов, на плавной Литейный мост продолжал наводиться. И это продолжалось до 1975 года, когда началось сооружение Постоянного моста. На плавной мост вернули на прежнюю трассу и снова назвали Воскресенским. После постройки постоянного моста на плавной Воскресенский мост разобрали. В декабре 1972-го специальная экспертная комиссия вынесла решение о присуждении первой премии проекту Литейного моста под девизом «Вестминстер». Проект был предложен английской фирмой. Однако особая комиссия Министерства путей сообщения, рассматривая его, высказала ряд замечаний. Замечания не были приняты, и комиссия отказалась от этого проекта. Была создана новая комиссия, которая решила строить мост по проекту инженер-полковника струвы и инженер-капитана Вейса. Закладка пятипролетного разводного моста состоялась 30 августа 75 года. Ни одно строительство в Петербурге не сопровождалось такими драматическими событиями, как возведение Литейного. В сентябре следующего года из-за резкого оседания опоры полужидкий грунт ворвался в кессон, при этом погибли пять человек. В сентябре 77-го при сооружении фундаментов подречные опоры произошел взрыв в кессоне. Девять человек были убиты. Кессон был впервые применен в России именно на этом строительстве сон представлял собой огромный металлический ящик, перевернутый вверх днищем и опущенный на дно реки. Внутрь его нагнетался воздух, выжимающий воду и позволявший разрабатывать грунт дна для сооружения фундамента мостовой опоры. По мере того, как из-под кисса выбирался грунт, сверху над ним сооружалось каменное основание опоры под тяжестью которого, Кессон опускался вниз. Рабочие спускались в кессон через специальную камеру. Через нее же транспортируется наружу в контейнерах разработанный грунт. Работа эта была не только тяжела, но и опасна. Стоимость строительства в полтора раза превысила сметную стоимость. Пять пролетов моста были перекрыты арочными клепанными металлическими строениями. У левого берега располагался шестой разводной пролет. Он был перекрыт поворотной решетчатой металлической фермой. При разводке она вращалась на вертикальной оси, расположенной на первом широком и массивном быке, речной опоре. Разводка моста для пропуска судов производилась при помощи простейшего устройства — ворота, приводимого в действие восемью рабочими. Со временем ворот был заменен водяной турбиной мощностью 36 лошадиных сил, питавшейся от городского водопровода. Это был единственный мост с такой системой разводного пролета. Мост был огражден перилами двух типов. Металлические кованные простого рисунка легкие и прозрачные установили на разводном пролете на остальном же протяжении. Тяжелые чугунные литые секции между такими же чугунными стойками. Эти элементы перил представляли высокохудожественное литье по рисунку архитектора Рахау. Он изобразил в центре секции картуш, щит с гербом города, перекрещенный скепетр, морской и речной якоря в руках двух русалок, хвосты которых Композиционно вплетены в фигурный растительный орнамент в виде спиралевидных побегов. У чугунных столбиков просветы между боковыми плоскостями заполнены фантастическими морскими животными. Помимо этой ограды, петербуржцев поразило освещение моста электрическими лампочками Яблочкова. Ведь это было впервые не только в Петербурге, но и в мире. Торжественное открытие моста состоялось 30 сентября 79 года. Мост назвали Александровским в честь императора Александра II. И вот что удивительно, название это не прижилось. Горожане продолжали упорно называть мост Литейным. В 60-х годах XX века ширина разводного пролета моста, около 20 метров, стала ограничивать свободу судоходства. Ведь к этому времени началось движение по обновленному глубоководному Волго-Балтийскому каналу. Разводка моста осуществлялась гидротурбиной, длилась целых 20 минут. Все это потребовало полной перестройки моста. Работы начались в 1964 году. Металлические строения его заменили. Поворотный разводной пролет был заменен раскрывающимся и перенесен к более глубокой части русла. Он увеличился до 50 метров. Разводное пролетное строение стало подниматься гидроприводом. При разводке оно поднимается под углом 67 градусов, и с Литейного проспекта кажется, что перед зрителем возникла вертикальная стена. Ширина мостового полотна увеличилась на 10 метров, благодаря чему стало возможным трехрядное движение транспорта. В 67-м мост был сдан в эксплуатацию. Была сохранена длина его — 396 метров и ширина — 34. Теперь его силуэт приобрел плавные очертание, а разводной пролет не выделяется среди других пролетных строений.